Глава девятнадцатая. А затем произошло то, что уже не раз происходило в нашей галактической одиссее, И что должно было стать привычным и скучным, но вместо этого каждый раз представляло неожиданным и прекрасным. Хи и Аш, двойное скопление звезд Персея, тусклая дымка, долгий год не менявшая ни формы, ни размеров, ни яркости, вдруг ожила и пошла в рост. Скопление менялось на глазах, менялось ежедневно, потом ежечасно. Росло, раскидывалось, звезды в нем укрупнялись, наливались сиянием. Наступил час, когда передняя полусфера была сплошь заполнена светилами Персея. Лишь позади оставались посторонние звезды. А потом наступил и их черед исчезнуть. Персей, расширяясь на вторую полусферу, расступался перед нами. Дежуривший в этот знаменательный час Осима стал сбрасывать скорость. Мы ворвались в пределы одного из величайших звездных скоплений галактики. Оно явственно распадалось на две группы. Небо по экватору сферы прорезала темная полоса, разделявшая их. Однако и в этой темной полосе светил было больше, чем на любом участке земного неба. Направо разворачивалось скопление Аш, налево скопление Хи – тысячи гигантских звезд небо пылало кострами в сиянии сверкающего неба персея я различал буквы в формулах здесь никогда не бывает глухих земных ночей с тускло мерцающими льдинками наверху даже в затемненных залах предметы становились отчетливыми когда на экранах вспыхивали звездные прожектора несколько дней никто на звездах не показывал что мы замечены мы тоже ничего присутствия не открыли А затем приемники волн пространства уловили слабые импульсы. Периодически налетавшие сгущения и разрежения складывались в одну и ту же, сызново повторяемую фразу. «Мы предположили, что это вопрос, кто вы такие?» Именно об этом в первую очередь должны спросить неизвестные собеседники. Дешифраторы, приняв за основу такое чтение, дали набросок кода. «Стало ясно, что мы сумеем объясниться с незнакомцами». Я уже хотел наладить связь, но Ольга засомневалась. Не провоцирует ли нас на откровенность? Может случиться, что мы передадим в руки врага тайны нашей защиты от них? Чепуха, — сказал я, и со мной согласился Леонид. Разрушителям невыгодно показывать, что мы замечены. Их орудия действуют на ближней дистанции. Они постараются подпустить нас поближе. Кто бы ни искал с нами связи, это не враги». В качестве основы нашего кода мы, как и наши предшественники, при встречах с другими разумными существами взяли таблицу элементов. В последующие дни генераторы пространственных волн передавали ее по всем направлениям, откуда приходили сигналы. Я не сомневался, что когда мы закончим сообщение, начнут они. И сразу же после наших передач в пространстве понеслись новые волны плотности. Но это было не обращение к нам, а скорее переговоры между собой. Неизвестные существа запрашивали и отвечали. В чем-то убеждали друг друга. Так, во всяком случае, я себя представлял. Звезда разговаривает со звездою. Согласовывает отношения к нам, думал я, разглядывая записи возмущенной плотности. Мы углублялись в скопление, стократно обгоняя свет, а вокруг тревожно пульсировало пространство, споря, кто мы такие. «Мы поворачиваем влево», сказала Ольга, когда мы вместе вышли на дежурство. «Будем исследовать скопление Хи. Оно вроде плотнее по количеству звезд, чем Аш. Есть что-нибудь новое, Элли?» «Пока нет. Таинственные переговоры продолжаются. Но мы записываем все возмущения пространства, и когда расшифруем язык передач, сможем прочитать, о чем шел разговор. В этот день звездожители снова обратились непосредственно к нам. Я понял это, взглянув на запись». Они перечисляли элементы таблицы Менделеева, повторяя то, что недавно генерировали мы, но уже на своем языке. Дешифраторы превратили первые набросы кода в ясную расшифровку. Теперь у нас был общий язык. А затем я продиктовал одобренную экипажем телеграмму. Мы идем издалека. В созвездии Плеяд нас атаковало 18 космических кораблей. Видели ужасные разрушения на планетных системах, где имелась развитая жизнь. Ольга и я находились в лаборатории волн пространства, когда была принята новая депеша. дешифраторы звездожителей работали не хуже наших. Корреспонденты, пытавшиеся наладить с нами связь, передали ответ. «Вас поняли. Немедленно поворачивайте обратно. Вам грозит гибель. Вырывайтесь на полной мощности». Потрясенный, я молча глядел на Ольгу. Она побледнела. «Как это понимать?» – начал я, но не закончил. По кораблю разнесся сигнал боевой тревоги. Леонид и Асима требовали Ольгу и меня в командирский зал.